Глава 5. Курган викинга. Можно себе представить, что происходит, когда шевелится целая гора. В глубинах пращура что-то тронулось с места, порождая глухой, нарастающий грохот. Зашумели, заскрипели столетние ели. На головы детей посыпались иглы и куски коры, а почва под ногами явственно качнулась. Где-то с крутых склонов покатились камни. И хорошо, если небольшие. Например, как выяснилось вечером, с бывшего водопада некий в долину тролль Трольдалина свалился валун размером с целую бочку. И хорошо еще, что праздничный луг был затоплен, а то бы непременно кому-то не поздоровилось. На дальнем перевале покосились линии электропередач. Где-то оборвались провода, а горное шоссе рассекли глубокие трещины. Ребята, забыв про свой спор, застыли в испуге, почти ожидая, что земля вот-вот провалится у них под ногами. Но шли минуты, больше ничего плохого не происходило. Фух. Повезло, наконец выдохнул Нисси. Землетрясение закончилось. "И часто у вас тут такое бывает?" слегка заикаясь, спросила Кари. "Знала ли мама, в какое опасное место отправляет на лето единственную дочку?" "Нет", озадаченно ответил Трисси. "Раньше ничего такого не бывало, пока ты не приехала." "Намекаешь, что это все из-за меня?" возмутилась Карри. «Тише — "Тише", резко воскликнул Ниси. Пока ссора не возобновилась. Слышите? Все замолчали. И в наступившей тишине где-то в лесу отчетливо послышался негромкий плач. "Я его уже слышала", прошептала Кари, Еще ночью, перед тем, как" она осеклась, решив пока не говорить друзьям о призраке. "Кто-то заблудился в лесу и плачет?" подумал вслух Трисси. "Ну, проверить", нахмурился Ниси. Это вон там. Он показал в ту сторону, где, по словам его мамы, находился горный луг. Пошли скорее. Братья решительно направились в лес. Карри Искоса посмотрела им вслед, а может, воспользоваться случаем и убежать домой? К ночи она, скорее всего, и пешком доберется до бабушки. Не очень-то она сейчас доверяла скрытным близнецам и их разбойнице-маме. Но вдруг там и в самом деле кому-то нужна помощь, подумала она. А я, получается, убегу? Ну нет. И отбросив сомнения, устремилась в лес вслед за братьями. Минут десять они шагали через мрачный еловый лес. Тут было намного темнее, чем на дороге, будто уже настал вечер, а то и ночь. Сухие иглы устилали землю многолетним слежавшимся слоем, а замшелые валуны все как один казались притаившимися троллями. Но вскоре лес посветлел, деревья стали расти реже, похоже приближался тот самый горный луг, о котором говорила Сигрид. И вот наконец деревья расступились. Дети вышли на опушку И резко остановились. По спине Кари побежал противный холодок. "Ребята", севшим голосом проговорила девочка. "Это то, что я думаю. Перед ними на зеленом лугу в странном порядке расположились ряды серых камней, как будто некий великан решил поиграть и выложил из них очертания корабля. Внутри корабля поднимался пологий удлиненный холм, Кари сразу вспомнила старинное кладбище в Трольдалине. Ага, прошептал Нисси, — А вот и курган викинга. Ну, пошли, изучим его. Ребята вышли на луг и обошли курган по кругу. Ну что? Нисси повернулся к подруге. Убедилась? Угу, буркнула Кари. Она тщательно осмотрела курган и убедилась, никто его не раскапывал по крайней мере, не этим летом. Весь холм зарос высокой цветущей травой, и совершенно точно эту траву никто не трогал, так что байкеры и мама ни при причём, продолжал Нисси. Меч лежит на месте, а ручей Ники пересох из-за обычного обвала, совершенно рядовое дело в горах. Слышите? перебил его Нисси. Вот опять. Дети замерли. С дальнего конца луга налетел ветер, принеся отчетливые жалобные всхлипывания. Братья переглянулись. Обнаружив курган, они совсем забыли о том, кто плакал в лесу. А с Карри в этот миг произошло нечто необычное. Словно вдруг проснулся необычный дар, которым наделила ее старая троллиха с великана. Карри будто бы увидела, только не глазами. Все пространство вокруг себя. И луг за спиной, и пропасть с гуляющим в ней холодным ветром где-то неподалеку, и лесное озеро впереди. Вот в этом лесу их и ждала та, что плакала, и ждала не одна. С Всхлипыванием вторил странный шепчущий голос, от которого у Кари по спине побежали мурашки. Но братья ничего такого, конечно, не ощущали. Они уже спешили вниз, по лугу, вдоль ручья. Кари побежала за ними следом. Горный ручей, шумный и жгучий, холодный пересекал луг и скрывался в густых зарослях орешника. Пробираясь через них, ребята заметили, что ручей становится все шире, будто разливается по лесу. Куда ни ступи, Под ногами плескала и хлюпала. Вскоре захлюпала и в кедах у всех троих. А течение ручья окончательно остановилось. "Здесь озеро!" с изумлением заявил Нисси, шедший первым. "Чудеса! Никогда тут не было озера". Они столпились втроем на выступающем из размокшей травы плоском камне, оглядывая небольшое озерцо. По обе его стороны поднимались поросшие орешником склоны, а вдалеке виднелся свежий каменный завал. "Ах, вот куда подевался водопад некий", обрадованно сообщил Трисся. После землетрясения случился обвал и завалил русло ручья, и вода начала просачиваться с другой стороны и затопила наш праздничный луг, подхватил Нисси, не понимаю, братец, Почему ты так радуешься? Но теперь хоть все стало понятно. Ну вот мы и с ручьем разобрались. Видишь, Кари? Эй, Кари! Близнецы с тревогой уставились на подругу. Что это с ней? Почему она стоит, как заколдованная, вперевшись неподвижным взглядом, в склонившиеся над водой дерева и что-то шепчет на неизвестном языке. А Кари в этот миг как раз рассматривала Русалку та сидела на дереве, чьи ветви полоскались в воде, маленькая, худенькая, с зеленоватыми волосами и нечеловечески огромными глазами. Ее бледная кожа была покрыта чешуей. Русалка сквозь слезы что-то рассказывала призраку викинга в шлеме и старинной одежде, который сидел рядом и гладил ее по голове. То, что воин был призраком, не подлежало сомнению. Сквозь него просвечивали деревья. Язык, на котором они тихо разговаривали, был Кари незнаком. Карри кашлянула. Русалка быстро подняла голову, увидела девочку и нырнула в озерцо, только ее и видали. Призрак же наоборот, встал во весь рост, вытянул в сторону Кари руку и что-то требовательно произнес. "Что что?" повторила Карри. "Ики бесте" Но призрак викинга больше ничего не сказал, а вместо этого растаял в воздухе. "Кари, Кари, очнись". Девочка наконец моргнула и посмотрела на перепуганных братьев осмысленным взглядом. "Вот", говорила мне мама. "Медленно, как во сне сказала она. "Кари, учи иностранные языки, в жизни пригодится".